Глава четвертая Тс — Тссс, сорвался, воржук! — скривился я. — Я была у вас много лучшего мнения, господин Роджер, — скрестила руки Ариса. — Думала, вы вправите мозги сыну Но, похоже, вы еще более сбалмошный и неосмотрительный, нежели Крайс. — У меня все было просчитано. В том числе на случай неудачи. Огрызнулся я. Но я не думал, что он откажется. — Ты всерьез рассчитывал победить его в дуэли? — покачал головой доспех. — То ли ты безумец, то ли храбрец каких поискать. — На случай неудачи? — прицепилась к словам брюнетка. — Как ты планировал остаться в живых без возможности воскрешения? — позволь спросить. — Пусть это останется моим маленьким секретом. «Дети, сущие дети», — вздохнула Ариса, покачав головой, глядя на нас двоих. «Как говорят у меня дома, первые сорок лет детства — самые сложные в жизни мальчика». Попытался я разрядить обстановку. «Верно подмечено, Роджер. Так ты из иного мира?» Не слышала в подземелье подобных выражений. Сразу догадалась Ариса. Тогда твое дерзкое поведение становится чуть более понятным. И намерянам бывает сложно приспособиться к нашему миру. Но если ты этого не сделаешь, подземелье перемерит тебя и не заметит. Эх, такой ведь план был превосходный. Кто ж знал, что эльф струсит? Вместо повышения на более глубокий этаж без конкурентов... Только заполучил очередного высокородного недруга. Интересно, у всех аристократов подобные недоброжелатели существуют? Или мне одному на них везет? Ладно, над Энерфи одном свет клином не сошелся. Одним мудаком меньше, одним больше. Какая уже разница? После охотящегося на нас ордена отдельные крипторы особого ужаса уже не вызывают. Спасибо за совет, но мы еще посмотрим, кто кого перемелет. Арисса вздохнула, но не стала комментировать. К нашей группе подошли несколько авантюристов, двух из которых я узнал по именам. Да и третий после представления также оказался одним из скрипторов 21 этажа. Один выразил восхищение моей смелостью и готовностью сражаться до окончательной смерти. Второй наоборот. Посчитал подобный шаг признаком недалекого ума, что не свойственно опытным крипторам. В полемику я вступать не стал. Вместо этого разузнал об обстановке на 21 этаже под названием «Затонувшие катакомбы». Местность, в чем я однажды убедился самостоятельно, представляла собой частично водный уровень. Но в целом перемещаться по нему в экипаже было возможно если научиться определять провалы и зыбкие места. Для зачистки тамошние затопленные руины и крипты являлись не слишком удобными, поскольку порой приходилось сражаться под водой. Тем не менее, этаж пользовался стабильной популярностью из-за демократичных арендных цен и некоторых дорогих ингредиентов, добываемых на этаже. К счастью для крипторов, входы в данжи располагались на поверхности, поэтому им не требовалось тренироваться в подводном плавании. На данный момент в затонувших катакомбах промышляло аж 6 крипторов, что наводит на закономерные размышления. На 20-м, 21-м стабильная конкуренция между крипторами, а на 22-м, 23-м всего по одному. Конечно, до 35-го левела докачаться крайне непросто, но все равно выглядело так, Будь то некто или нечто, не пускает крипторов на более глубокие этажи. Судя по разговорам открывашек с катакомб, у этого некто имелось имя и фамилия Вархук-де-Нерф. слухи про темного эльфа ходили давно. Ему удалось создать такую репутацию, что крипторы сами перестали стремиться попасть на более доходные глубинные этажи. Несмотря на то, что у некоторых урона наверняка хватало. В последнем никто открыто не признавался. Но я бы не удивился в подобном. Мой открытый конфликт с ДНРФом, за которым наблюдали все посетители схода, в целом немного возвысил меня в глазах других крипторов, не решающихся бросить вызов монополисту. Бесхребетные слюнтяи, что тут еще можно сказать? Значит, среди глубинных крипторов выживают лишь самые осторожные? В таком случае придется мне опровергнуть данный стереотип. Немного пообщался с представителями кланов, которые всегда были заинтересованы в привлечении на свою сторону новых крипторов. Порой их предложения казались заманчивыми, но я пока что решил соблюдать договоренности с префектом. Его имя может защитить нас от недовольства ретроградов после снятия с нас масок. К моему удивлению, винздауры не отвернулись от меня, хоть и на словах отругали, но, похоже, я смог вызвать у них уважение к своей персоне. С другой стороны, Ариса походила на нахохлившуюся мать-насетку, которая показывала окружающим, что этот непутевый Роджер находится под ее опекой. Она ведь и на конфликт с Фархуком пошла, став на мою защиту и пригрозив эльфу. Интересно, если я смогу каким-то чудом заиметь ее в свою личную пати, станет ли край с моим приемным сыном? Я покачал головой, отгоняя лишние мысли. Нет, все-таки Корисси, несмотря на ее красоту и внутренний стержень, влечения я не испытывал. Наверное, я слишком старомоден но девушки от пятидесяти с детьми которые старше меня самого не кажутся мне подходящей парой для отношений также на сбор от лица ордена явился никто иной как алчиокс гном наставник из монастыря с которым мы можно сказать сражались бок о бок он также подошел к нашей компании дабы поприветствовать светлого дня госпожа у Гном обозначил поцелуй в церемониальном жесте, не дотрагиваясь губами до руки. Надо тоже научиться столь же непринужденно выполнять данное приветствие. же для меня подобное в диковинку. В питейных заведениях или на поле боя особо не потренируешься лабызать ручки и вести себя как истинный джентльмен. Кстати, занятно, насколько схожи некоторые элементы с нашей старой европейской культурой крой костюмов и платьев, рукопожатия, приветствия дам. Возможно, что когда-то сюда принесли некоторые обычаи путники из нашего мира. С другой стороны, нельзя исключать и варианта, что подобные вещи могли развиться независимо друг от друга. Карамелька вон тоже иногда напоминает не иномирскую эльфийку, а взбамошную мажорку, спустившуюся из князя в грязи. Есть, правда, и исключения. Гномы, частенько носящие длинные бороды, скорее лишь обозначают поцелуй. Зверолюды, например, вместо поцелуев и рукопожатий ограничиваются поклонами Аки Самураи Страны Восходящего Солнца. Правда, скорее всего, это связано с наличием когтей и шерсти. Никому не хочется выплевывать изо рта волосы после поцелуя руки чересчур пушистой дамы. Да и «Блох» при «Контакте» передать можно. Забавно, что и он жаловался на сложности в создании реалистичных экосистем, но вот про симуляцию «Блох» не забыл. На сходе крипторов собрался не самый цвет наций подземелья. Но все равно было полезно и в какой-то степени интересно понаблюдать за обычаями и мелкими жестами местных обитателей. А то бы оконфузился невзначай поцеловав лапу зверолюдки. Алчевокс обменялся парой вежливых фраз Свинсдауэр, затем поприветствовал живого доспеха и меня. — Рад встречи с вами, господин Роджер. Наслышан о ваших успехах. — Ага. Привет, Алчевокс. Гном нахмурился и попытался вглядеться в мое лицо, но маска надежно препятствовала узнаванию. Хм. Эд? неуверенно произнес наставник, все-таки узнав меня. «Хотя твой голос изменился». После смены класса на драконий мой голос действительно претерпел изменения, хотя я уже попривык. «Он самый». <смех> «Извини, если нарушаю твою маскировку». «Да, походу, кому надо, те и так давно в курсе». Но я надеюсь, что скоро все утрясется, и я смогу спокойно гулять без маски. — Так значит, ты подался в крипторы? — покачал он головой. — Почему не уведомил Орден? — У меня особые взаимоотношения с Орденом. — хмыкнул я и перекрестился. — Я отчитываюсь лишь перед собой и Богом. досветиться имя его во веки веков. — Что это с запасы руками? — опешил Алчевокс. — Да так, наследие прошлого мира. Значит, Ирета, наконец, нашла общий язык с Дефлазио. Гном кивнул. — Да, пускай это и потребовало значительных усилий. Монастырь полностью вернул себе право проводить инспекции Красного приюта. — Полосатая Ксалла отправляла тебе послание, но курьеры не смогли тебя разыскать. «Наш путь был тернистый, полон невзгод. Знаешь, наверное, у меня есть одна важная просьба для госпожи Ереты», — задумался я. «Настоятельница Тонрокская занятая, леди. Возможно, Ксалла может тебе помочь». «Вряд ли. Просьба крайне непростая. Вопрос важный, но не слишком срочный». Так что я могу подождать, пока у Иреты не появится свободная минутка. — Я передам ей весточку, — кивнул гном. — Возвращаюсь к твоему крипторству. На двадцатом этаже иногда охотятся группы паломников. Ты в курсе, что, согласно кодексу правил, крипторы-паломники обязаны брать с товарищей по ордену вдвое меньше, чем с остальных? — Пятьдесят процентов? — воскликнул я. — На такое я пойти не могу. Но если Ирета удовлетворит мою просьбу, я могу подумать, скажем, о двадцати процентах скидки на полгода всем паломникам. Алчокс покачал головой. — Твоя наглость не знает границ разрушителя, Алла. — Прошу прощения. арисса приподняла бровь, с интересом взглянув в мою сторону но я не стал никак комментировать оговорку гнома. — Ничего страшного, коллега-наставник, — хмыкнул я. «Коллега — Коллега? Несколько секунд Алчевокс буравил меня глазами. — Хорошо, я передам твои слова, госпоже настоятельнице, — веселый Роджер. Закончил Алчевокс без особого энтузиазма. Затем представитель ордена покинул нас отправившись окучивать других крипторов. — А ты полон сюрпризов, Роджер, — заметил Крайс. — С наставником паломников на равных беседуешь, да и со слепой эретой на короткой ноге. — Как интересно! — мило усмехнулась Ариса. — Я буду следить за вашим продвижением. Помните, мое приглашение попробовать свои силы на двадцать третьем этаже все еще в силе? «Вряд ли я смогу забыть приглашение от столь прелестной дамы!» Я отклонил маску в сторону и любезно протянул ладонь. Ариса благосклонно приняла приглашение и позволила мне легонько прикоснуться губами к ее ручке, от которой вкусно пахло сладкими духами. «Растудыть тебя втудыть! Да я теперь сама куртуазность и галантность!» Мне показалось, что за короткий промежуток времени я заметно прокачал свой скилл красноречия и поведения в светском обществе. Помимо ситуации с ДНРФом, сход прошел превосходно. Завел интересные знакомства, разузнал важные сведения, а также в голове оформились две смутные пока еще идеи, исполнение одной из которых придется отложить до иных времен. А вторая задумка зависит от того, существует ли у Эреты возможности нам помочь. Некоторые персоны начали покидать ресторан, и я тоже не стал особо задерживаться. Лучше уж с девчонками посидеть в своей компании, чем вращаться в обществе недоаристократов. Хотя против Арисы я ничего не имел. Да и Крайс неплохой парень. Жаль, что мы на разных этажах голду фармим. Так вы могли кооперироваться, и помогать друг другу. С помощью колец партнера я быстро отыскал кабинку, в которой засели участники моей группы. — Как все прошло, босс? — спросил первым Ванро, когда я зашел. — Тут слушок прошел, что один известный криптор вызвал другого криптора на дуэль. Но затем струсил и пошел на попятный, — произнесла Танша. Ты случаем не имеешь к этому отняшения, дорогой? Мой план был идеален, но что-то пошло не так. Вздохнул я. Постой! Вдруг подскочила Ирина Спирт с сиденья и приблизилась ко мне. От тебя пахнет женщиной. И от губ тоже. Ты с кем-то целовался? Если Скотт постоянно сбегает в чужой вольер, его кастрируют. — обронила кара. — Всего лишь знак вежливости, приветствие такое. Не стоит столь радикально подходить к вопросу. — Не угрожайте мастеру, — донеслось от бес грозно Защитница выискалась. — Вы рогатые друг за друга горой стоите, что ли? — фыркнула карамелька. — Посмотрю я, как ты запоешь, когда твой ненаглядный мастер будет кувыркаться с какой-нибудь придворной профурсеткой. Мастер сам волен выбирать, с кем ему кувыркаться, — равнодушно заявила драколюдка. «Ох, да я тебя расцелую, моя прелесть!» Полез я с объятиями. «Не стоит, мастер!» Вдруг отшатнулась Бесса. «В который раз эта хвостатая девушка...» вводит меня в ступор своими умозаключениями и действиями. Почесав голову, я решил пока что забить на данный вопрос. Тем более выяснять отношения при всей группе вместе с наемниками — не лучшее решение. Мы заскочили в колесо и немного посидели в таверне, где я в подробностях поведал о сходе крипторов. Кара, как обычно, насмехалась надо мной за неудачное решение конфликтовать с ДНРФом. Шантри сказала пару утешительных слов. Бесса поддерживала молча. Танша вынуждена была признать, что хоть риски в дуэли были велики, но и награда того стоила. Заиметь в свое единоличное распоряжение 22 этаж... А значит поднять доходы в 5-10 раз в зависимости от выставляемого ценника. Ведь криптор-монополист может драть с три дорого Удивляясь, как еще раньше от эльфа не избавились недоброжелатели. Мы вернулись в Хельстад, где, как оказалось, нас уже ждали двое в масках. Они сразу попросили нас о приватной беседе в номере. Мне показалось странным, что они не воспользовались приватными кабинками для переговоров. Но угрозы особо от незнакомцев не исходило, поэтому мы согласились. Основной костяк моей группы прошел в снятый номер вместе с гостями. Ходоки же стали дежурить в коридоре на всякий случай. «Приятно лично с вами встретиться, господин Зимин», — снял один из гостей маску, тот, что повыше и шире в плечах. Меня зовут Диарен лицфер из младшей ветви клана Готфер, личный адъютант его сиятельства префекта Льерса Вина Готфера. Лорд выдал мне определенные указания на ваш счет, однако он пока не желает открыто афишировать свою помощь по известным вам причинам. Если ваши планы и намерения не изменились, в таком случае мы можем приступать к исполнению поручения господина префекта». Выведению вас и ваших спутников в свет. Диарен похоже на название лекарства. Мы, конечно, желаем сначала услышать весь план в подробностях, но принципиальных возражений у нас нет, заметил я дипломатично. Замечательно. Госпожа Шортекс. Всем добрейшего вечерочка. Дружелюбно произнес второй гость крайне небольшого росточка. Рост, тембр голоса и неуловимые нотки акцента, которые есть у каждой расы подземелья, оставляли мало сомнений. Гостья быстро развеяла их, сняв маску. Как я и подумал, ей оказалась гномка. В довольно любопытном костюме с жилеткой, с карманами и висящими инструментами. Приглядевшись, я понял, что на поясе у нее висит метр. Танари Шортекс. Портное его сиятельство. Он попросил заняться вами, поскольку у вас пока еще нет доступа в Эллингаст, правильно? А как известно, лучшие портные обитают именно в Эллингасте, а я, Танари Шортекс, небезосновательно считаюсь одной из лучших во всем подземелье. Гильдия портных шесть раз одаряла меня золотыми ножницами, признавая меня портным Года. «Я слышала о ней», — шепнула мне Танша восторженно. «Истина так», — кивнул Диарен на слова Гномки. «По задумке лорда вы должны предстать перед публикой в вранстване на ежегодном бале-маскараде, посвященном дню основания крепости знаменитым лордом-протектором Никасом Ди Флазио, чей наследник в настоящее время продолжает руководить приютом». Комендант Ранствона будет уведомлен о вашем появлении. Насколько мне известно, у вас с ним в прошлом были некоторые разногласия, но теперь можете про них забыть. А что с самим лордом случилось? — поинтересовался я. — С кем? — не понял Диарен. — Никас Дифлазио, лорд протектор. — Ах, да. К сожалению, основатель Ранствона погиб на глубинных уровнях. Он первым добрался до двадцать четвертого этажа, а также первым озвучил предложение, что на двадцать втором этаже есть неплохое место для основания постоянного аванпоста, который спустя несколько лет после его смерти действительно был основан и затем превратился в верхний ленгаст. Позже появился и нижний ленгаст, но это уже совсем другая история.